Курт вонегут, балаган или конец одиночеству. Роман. Перевод с английского ковалевой. Серия эксклюзивная классика. Москва издательство АСТ 2019 год. Категория 16 ⁇ Аннотация. Шедевр американской интеллектуальной прозы XX века. Один из лучших романов Курта Вонегута, написанный в его уникальном стиле, в котором социальная и политическая сатира, антиутопическая фантастика и почти психоделическая фантасмагория ткут единую причудливую ткань текста. Кого только не встретишь в этом балагане. Обезьяноподобные неандертальцы создают технологию по уничтожению чувства одиночества. Рациональные китайцы уменьшили себя до микроскопических размеров и отправились колонизировать Марс. Американцы уверовали в похищенного Иисуса, который может оказаться первой встречной, а сила гравитации постоянно меняется, то придавливая все живое к Земле, то даруя удивительную легкость. Впрочем, изменчивость всего сущего, неизменное свойство литературных миров, созданных фантазией Вонны Гута, как неизменно и преклонение читателей перед его талантом,